Пилок. В начале июня утром Элизабет и Дарси завтракали вдвоем на веранде. День был чудесный, и еще они предвкушали дружескую встречу. Вчера вечером приехал Генри Элвистон. ему удалось ненадолго вырваться из лондонской текучки, а к обеду и ужину ждали бингли. — Мне бы доставило удовольствие, Элизабет, если б ты погуляла со мной у реки. Нужно сказать тебе кое-что, о чем я давно думаю. Наверное, стоило раньше поговорить с тобой. Элизабет молча выразила согласие, и уже через пять минут они шли по зеленой лужайке к тропе вдоль реки. Оба молчали, пока не перешли мост, где поток, сужаясь, приводил к скамье, удобному месту для отдыха, построенной, когда леди Энн ждала первого ребенка. Отсюда, через реку, открывался прекрасный вид на Пемберли. Дарси и Элизабет любили это место, ноги сами привели их сюда. Утром от реки поднимался легкий туман, из чего неизменно предсказывавший погоду главный садовник заключил, что день будет жаркий. Деревья, утратившие бледно-зеленый цвет нежных весенних побегов, пребывали в ореоле роскошной листвы, а берега, утопающие в летних цветах и сверкающей воды реки, Завершали живой праздник красоты и совершенства. Было большим облегчением получить сегодня утром копию долгожданного письма из Америки, пришедшего в Лонгборн и переписанную Китти для Элизабет. уикком прислал лишь краткий отчет, и к нему несколько небрежных строчек приписала Лидия. Отзывы о новом свете были самые восторженные. Уикхем писал в основном о превосходных лошадях и об их с мистером Корнбиндером планах разводить скаковых лошадей. О Лидия — о преимуществах Уильямсберга перед скучным Меритоном, о том, что она успела познакомиться кое с кем из офицеров и их жен, живущих в армейском гарнизоне неподалеку от города. Возможно, Уик наконец нашел дело, за которое будет держаться. А вот сумеет ли он удержать жену — вопрос. И супруги были рады, что от этого вопроса их отделяют три тысячи миль океана. «Я думал об Уикхеме и о путешествии, предпринятом им и твоей сестрой, и впервые искренне пожелал ему добра. Верю, что пережитое испытание может привести к нравственному перерождению, в котором так убежден преподобный Корнбиндер, и новый свет исполнит все его мечты. Но прошлое глубоко сидит во мне, и мое единственное желание — никогда его больше не видеть». Его попытка обольстить Джорджану так отвратительно, что я не могу думать о нем без раздражения. Я пытался выбросить эту историю из головы, как будто ничего не было. Этот прием, я думал, удастся легче, если мы с Джорджаной никогда не будем вспоминать прошлое». Некоторое время Элизабет молчала. Уикхем не омрачал их счастье и не мог нарушить полного, молчаливого или выраженного словами доверия между ними. Если это несчастливый брак, то какой тогда счастливый? О прошлой дружбе Уикхема с Элизабет ни один из них не упоминал из деликатности. Оба разделяли нелицеприятное мнение о его характере и образе жизни, и Элизабет поддерживала мужа в решимости никогда не принимать его в Пемберли. И с той же деликатностью она никогда не упоминала о предполагаемом тайном бегстве Джорджианы, в котором Дарси видел желание Уиккема наложить лапы на наследство сестры и отомстить за прошлое воображаемое унижение. Ее сердце было настолько полно любви к мужу и веры в его суждение, что в нем не находилось места для критики. Она не могла допустить, чтобы в отношении Джорджианы он действовал бездумно или беззаботно, Но, возможно, пришло время, когда брату и сестре надо откровенно поговорить и взглянуть в глаза прошлому, каким бы болезненным оно ни было. «Дорогой, а что, если это молчание между тобой и Джорджианой? Ошибка», — мягко сказала Элизабет. «Не будем забывать, что ничего ужасного не произошло. Ты вовремя приехал в Рамсгит, Джорджиана открылась тебе и почувствовала облегчение». «Мы даже не можем быть уверены, что она на самом деле бежала бы с ним. Ты должен научиться смотреть на нее, не вспоминая о том, что болью отзывается в вас обоих. Я знаю, она мечтает чувствовать себя прощенной». «Прощать надо меня», — сказал Дарси. «Смерть Денни, наверное, впервые привлекла мое внимание к собственной безответственности, и ни одна Джорджиана пострадала от моей небрежности». Уиком никогда не бежал бы с Лидией, не женился на ней и не вошел в вашу семью, если бы я смирил гордость и рассказал о нем правду, как только он появился в Меритоне». «Ты вряд ли мог это сделать, не выдав секрета Джорджианы», — сказала Элизабет. «Одно предупреждение в нужном месте, вот и все. Но зло началось еще раньше, когда я принял решение забрать Джорджану из школы и передать ее заботам миссис Янг. Как я мог быть так слеп, так невнимателен, так пренебрегать элементарными мерами предосторожности? Я, ее брат, ее опекун, кому мать и отец доверили заботу о ней и ее благополучии. Тогда ей было всего пятнадцать, и в школе она страдала. В этом модном и дорогом заведении отсутствовала забота. Там прививали гордость и условности светского общества, не давали качественного образования, не воспитывали здравомыслие. Джорджана не могла там оставаться, это правда. Но она не была готова и ни к чему другому. Она, как и я, робкая и неуверенная в обществе. Ты сама это видела, когда вместе с мистером и миссис Гардинер впервые сидела за столом в Пемберли. Я видела также то, что вижу постоянно, доверие и любовь между вами. Дарси продолжал, как будто она ничего не сказала. Я поместил ее в лондонскую частную школу, а потом одобрил переход в Рамсгит. А ей хотелось Пемберли, в родной дом, и я мог привести ее сюда, найти подходящую леди в компаньонке, возможно, гувернантку, чтобы продолжить образование, которым в основном пренебрегли, находиться здесь самому. даря ей братскую любовь и поддержку. Вместо этого я отдал ее под опеку женщины, которую даже теперь, когда она мертва и не подвластна земным законам, я буду всегда считать олицетворением зла. Ты никогда не спрашивала, но, должно быть, недоумевала, почему Джорджана не осталась со мной в Пемберли, единственном родном ей месте. «Признаюсь, иногда недоумевала». Но после того, как увидела вас вместе, уже не могла поверить, что у тебя были другие мотивы, помимо ее счастья и благоденствия. Что касается Рансгита, то находиться там и дышать морским воздухом могли посоветовать врачи. Возможно, Пемберли, где умерли ее родители, пронизывала печаль, а твоя забота о делах поместья оставляла для Джорджианы меньше времени, чем ты хотел бы». «Я видела, как она рада жить с тобой, и не сомневалась, что ты всегда был для нее любящим братом». Элизабет замолчала, а потом продолжила. «А что, полковник Фицуэли? Ведь он тоже был опекуном. Наверное, и с миссис Янг вы разговаривали вместе». «Да, действительно. Я послал за ней карету, чтобы спокойно побеседовать в Пемберли, а потом пригласил ее остаться на обед». Оглядываясь назад, я вижу, как легко она манипулировала двумя впечатлительными молодыми людьми. Она казалась идеальной воспитательницей для девушки. Прекрасно одета, ведет себя как леди, хорошо образована, симпатизирует молодым. Безукоризненные манеры, ни в чем не упрекнешь. «У нее были рекомендации?» О, «Еще какие! Конечно, все поддельные». Мы поверили в их подлинность, потому что были очарованы ее внешностью и посчитали, что она больше других подходит нам. И хотя следовало списаться с так называемыми прежними работодателями, мы этого не сделали. Только один отзыв оказался подлинным от ее сообщницы и был такой же лживый, как ее собственное резюме. «Я думал, что рекомендациями займется Фитц а он не сомневался, что это я буду держать все под контролем. Фитц отозвали в полк, и он приступил к своим непосредственным обязанностям. Вся тяжесть вины падает на меня. Я никого не оправдываю, но тогда виноват был я». Это была трудная задача для двух молодых неженатых людей, даже если один из них брат девушки. «Неужели не нашлось какой-нибудь родственницы или близкой подруги семьи, которую леди Энн определила бы вам в помощь?» ну, «Тут сложная ситуация. Очевидная кандидатура леди Кэтрин де Бер, старшая сестра матери. Любая другая привела бы к разладу между ними. Но сестры никогда не были близки, слишком уж они разные. Мать всегда уважали за строгость взглядов и чувство гордости, присущие ее классу. Но к тем, кто попадал в нужду или оказывался в беде, она проявляла чудеса доброты, а ее суждения никогда не были ошибочными. «Ты знаешь, какова леди Кэтрин, вернее, каковой она была. Только твоя доброта после ее огромной потери способствовала смягчению ее сердца». «Думая о недостатках, леди Кэтрин, я первым делом вспоминаю ее визит в Лонгборн, ее решимость вызнать, была ли у нас помолвка, если была, разрушить то, что нас соединило». «Когда она проговорилась, как ты отреагировал на ее вмешательство, я понял, что у меня есть надежда», — сказал Дарси. «Но ты была уже взрослая женщина, и гордости у тебя хватало, чтобы вынести оскорбительное высокомерие леди Кэтрин». Для пятнадцатилетней девочки такая опекунша — провальный выбор. джорджана всегда ее побаивалась. В Пемберли часто присылали приглашения для сестры погостить в Родингсе. Леди Кэтрин предлагала, чтобы гувернантка ее дочери занималась и с кузиной. Пусть они воспитываются как сестры. Она надеялась породниться еще ближе. Леди Кэтрин дала мне понять, что ты предназначен для ее дочери. Это была ее идея, не матери, и еще один повод не делать ее опекуншей. Но как не осуждая я вмешательство тети в дела других, в данном случае она продемонстрировала бы больше здравого смысла, чем я. Миссис Янк не сумела бы ее обмануть. Я ставил на карту счастье Джорджианы, а по сути и жизнь, отдавая ее во власть этой женщины. Миссис Янг с самого начала знала, чего хочет, и всегда был частью ее замысла. Считая своим долгом знать все, что происходит в Пемберли, он рассказал ей, что «я ищу компаньонку для Джорджианы», но ну она, не теряя времени, предложила свою кандидатуру. Зная способность брата очаровывать женщин, миссис Янг понимала, что для него лучший способ добиться того положения, на которое он претендовал — Это женитьба на богатой, и в жертвы выбрали Джорджиану. «Значит, ты думаешь, что к моменту вашей первой встречи они уже замыслили эту коварную интригу?» «Несомненно. Побег планировался с самого начала. Уикхэм сам признал это при нашей встрече на Грейс-Чёрч-стрит». Некоторое время они сидели в молчании, глядя, как поток завихряется в водовороте и крутится поверх плоских речных камней. Потом Дарси заговорил вновь. «Но есть еще кое-что, о чем нужно сказать. Как мог я быть таким бесчувственным, таким самонадеянным, когда старался отдалить Бингли от Джейн? Если бы я потрудился поговорить с ней и узнал, как она добра и благородна, то понял бы, что Бингли будет счастливейшим человеком, если завоюет ее любовь. Наверное, я боялся, что если Бингли и твоя сестра поженятся, мне будет труднее побороть любовь к тебе, страсть, все набиравшую силу, которую, однако, я должен был победить. Из-за той тени, которую жизнь моего прадеда набросила на нашу семью, Меня с детства приучили, что большое состояние накладывает большую ответственность, и что когда-нибудь забота о Пемберли и многих людях, чье благополучие и счастье зависит от него, ляжет на мои плечи. Собственные желания и личное счастье должны всегда отступать на второй план перед этой почти священной обязанностью». Эта уверенность в том, что я совершаю неправильный поступок, привела к тому первому позорному предложению и к еще более постыдному письму, последовавшему за ним, в котором я пытался хоть частично оправдать свои действия. Делая предложение, я сознательно подбирал слова, которые ни одна женщина, относящаяся преданно к своей семье и наделенная гордостью и самоуважением, не могла принять. и после твоего презрительного отказа и моего оправдательного письма я был убежден, что все мысли о тебе навсегда похоронены. Но не тут-то было. Мы расстались, но ты по-прежнему царила в моем сердце, а после того, как ты с дядей и тётей посетила Дербишир, и мы неожиданно встретились в Пемберли, я уже твердо знал, что люблю тебя и всегда буду любить. Именно тогда я стал без особой надежды показывать тебе, что изменился — и могу стать мужчиной, которого ты сочтешь годным себе в мужья. Я походил на маленького мальчика, который хвастается игрушками, мечтая, чтобы его похвалили». Помолчав, он продолжил. «Внезапная перемена. После того позорного письма, которое я вручил тебе в Розингсе, после дерзости, немотивированного чувства обиды, высокомерия и оскорбительного пренебрежения к твоей семье, Последовало слишком скоро, как и моя встреча с тобой, мистером и миссис Гардинер. Потребность исправить нанесенный ущерб, добиться твоего уважения, надежда на более теплые отношения была так настоятельна, что заставила забыть об осторожности. Но «Разве ты могла поверить, что я изменился? Да и какой разумный человек поверил бы?» Должно быть, даже мистер и миссис Гардинер знали о моей репутации гордеца и самонадеянного зазнайки и были поражены произошедшей переменой. И, конечно, ты сочла предосудительным мое отношение к мисс Бингли. Ты заметила это, когда пришла в Недерфилд навестить больную Джейн. У меня не было никаких матримониальных намерений по отношению к Каролине Бингли. Так почему я подавал ей надежду, постоянно приезжая в их дом? Временами моя грубость в обращении была для нее унизительной. И сам Бингли, честный парень, должно быть, рассчитывал на наш союз. Я вел себя не как друг и джентльмен. На самом деле, меня настолько переполняло отвращение к себе, что я уже не годился для человеческого общества». «Не думаю, что Каролину Бингли, преследующую определенную цель, легко унизить», — возразила Элизабет. Но если ты полагаешь, что разочарование Бингли из-за несостоявшегося союза важнее неудачной женитьбы на ее сестре, я не стану тебя выводить из этого заблуждения. Тебя нельзя винить в обмане, потому что никто никогда не сомневался в твоих истинных чувствах. А что до моей перемены к тебе, ты должен помнить, что я постепенно узнавала тебя и, наконец, влюбилась. Может быть, я поверила, что ты изменился, потому что всем сердцем желала этого. И если мной скорее руководил инстинкт, чем разум, разве в результате я не оказалась права? Еще как права, любовь моя. Мне тоже есть в чем раскаиваться, продолжила Элизабет, и твое письмо принесло реальную пользу. Оно впервые заставило меня задуматься, не ошибаюсь ли я в Джордже Уикхеме. «Ведь не мог лучший друг мистера Бингли вести себя так, как описывает мистер Уикхем, не выполнить волю отца и таить злой умысел. Так что письмо, которое ты так осудил, принесло какую-то пользу». «Слова об Уикхеме были единственно правдивыми во всем письме», — сказал Дарси. «Странно, не правда ли, что я, сознательно стараясь унизить тебя и сделать больно, не мог, однако, вынести мысль, что ты будешь всегда видеть во мне человека, «Каким изобразил меня Уикхем!» Элизабет придвинулась ближе к мужу, и некоторое время они сидели в молчании. «Мы оба уже не те люди, какими были тогда», — сказала она. «Давай вспоминать только хорошее, а в будущее смотреть с верой и надеждой». «Я размышлял о будущем. Меня трудно выманить из Пемберли». Но разве неприятно будет вновь посетить Италию? Побывать в тех местах, где мы провели наш медовый месяц. Поедем в ноябре и избежим английской зимы. Если не хочешь надолго оставлять сыновей, можно сократить путешествие. Элизабет улыбнулась. Под присмотром Джейн с сыновьями все будет хорошо. Ты знаешь, как она любит о них заботиться. Вернуться в Италию было бы счастьем, но с этим придется повременить. «Я как раз хотела рассказать тебе о своих планах на ноябрь. В начале месяца, дорогой, я надеюсь держать на руках нашу дочь». Дарси не мог говорить, но слеза, блеснувшая в глазах мужа, и крепкое пожатие были достаточно красноречивы. Вновь обретя дар речи, он сказал, «Ты хорошо себя чувствуешь. Надо бы набросить шаль. Может, лучше вернемся домой, и ты отдохнешь?» «Стоит ли сидеть здесь?» Элизабет рассмеялась. «Я прекрасно себя чувствую, как и всегда. И где лучше сообщать такие новости, как не здесь? Ведь это та самая скамья, где леди Ан отдыхала, когда ждала тебя. Конечно, я не могу обещать тебе именно дочь. Кажется, мне предназначено быть матерью сыновей. Но если родится мальчик, мы ведь найдем для него местечко». Найдем, моя любовь, и в детской, и в наших сердцах. Сидя в молчании, они видели, как Джорджиана и Элвистон спускаются из Пемберли по ступенькам к лужайке у реки. Дарси с показной суровостью спросил. «Что я вижу, миссис Дарси? Наша сестра и мистер Элвистон идут держать за руки на глазах у всех обитателей Пемберли. Разве это допустимо? Что это значит?» Оставляю это решать вам, мистер Дарси. Я могу только предположить, что мистер Элвистон собирается сообщить нечто важное. Возможно, он хочет просить у меня что-то. Не просить, дорогой. Мы должны помнить, что Джорджиана больше не нуждается в опеке. Они все решат сами и идут не просить, а рассказать. А нуждаются они в одной вещи, в твоем благословении, и надеются его получить. От всего сердца дам его, не представляю никого, кого бы я с большим удовольствием назвал братом. А вечером я поговорю с Джорджианой. Никаких больше умолчаний между нами. Поднявшись со скамьи, они стояли, глядя, как Джорджиана и Элвестон, чей счастливый смех заглушал музыку струящейся воды, по-прежнему, держась за руки, бежали к ним по блестящей траве. Стал Игорь Князев